Кажется, мужчины, даже самые умные, ненавидят быть слабаками в глазах женщин. Готовы помочь и подсобить, в чем бы то ни было, кроме преступных незаконных действий, искренне ваши господа Машины головастики. Ребята, что он делает? Он зачем раздевается? А он крутой чувак. Господа, Денис что, в лодке хочет это сделать? Что ты несешь?» Спасайте хозяйку, включайте рефлексы. Дебилы, ох, дебилы. Лучше мозг включите, и мыслительные процессы её ускорьте, он же прыгнуть хочет. Дэн, ты что делаешь? Во все глаза глядела я на то, как Денис стягивает футболку. Эй, перестань. Я прыгну, если просишь. Он обворожительно улыбнулся мне и принялся расшнуровывать кеды. Не так все понял. Идиотизм какой-то, а не жизнь. Не смей ты меня вместе с лодкой нафиг перевернёшь, закричала я сердито. Я же сказал, сделаю всё, что попросишь, чип. Я не переверну лодку, не бойся, хорошо? А если я попрошу с ума сойти? Его улыбка стала чокнутой, и она была ответом на мой вопрос. Я не на шутку перепугалась, поняв по этой самой улыбке, что Смерчинский настроен сделать это серьёзно. Он не шутит. Я глянула на спокойную воду, словно покрытую тонкой хрустальной корочкой не дающей появиться волнам, и поняла, что здесь очень глубоко. Для меня просто безумно. Паника точь в навалилась на плечи, да и, правда, решил это сделать нырнуть в тёмную холодную воду. Не надо. Ты же сама сказала. Я хочу, чтобы ты меня простила, это хороший шанс. Он потянулся к ремню. Денис Смерчинский, хватит строить из себя героя. «Прошу», — тихо добавила я, понижая голос. Не надо, пожалуйста, прекрати. Если ты это сделаешь, мне будет плохо. Денис, перестань, иначе я. Он остановился. Так я поняла, как в нём проявляются его упрямство, чудно замаскированная улыбкой и верность своим словам. Что? Я прыгну за тобой и утону. Не надо, слышишь? Он вздохнул. Точно? Точно. И не пугай меня так больше, псих. Если ты не заметил, я слегка на водных пространствах теряюсь, призналась я с облегчением, видя, что смерч и впрямь остановился, и сидит спокойно и с довольной, придовольной улыбкой из-за заправского ёжика Игруна. Ты супер, заявил он мне. Тогда к берегу. Да. Там с тебя поцелуй. Если ты только футболку не наденешь, нашлась я. Я могу вообще всё снять с себя, бессовестно предложил парень. Всё, молчи. Когда мы оказались на земле, я вдруг поняла, что по цвету озеро напоминает глаза Дэна в полутьме. Тёмно-синие глаза, тёмно-синее озеро. В чём лучше тонуть, в озере или в его глазах? В озере тонуть не хотелось. И только уже там, на безопасном берегу, я осознала, что нужно иногда думать, прежде чем говорить, и не только в этой ситуации, а вообще всегда. Кажется, слова, сказанные вскользь, могут обидеть или ранить, даже если я не буду этого хотеть. Зато моя способность искать плюсы во всём всё же заявила о себе. Я вновь увидела его плечи и умилилась до дрожи в коленях. Ну и что со мной такое? Почему я всё время хочу его касаться? Когда я была влюблена в Нека в мечтах, мне, конечно же, хотелось обнять его или поцеловать, но тогда я об этом просто мечтала, а теперь Находясь рядом с Денисом, знала, каково это быть с ним и чувствовать его тепло в реальности. И это было похоже на самую настоящую зависимость. Хотелось испытывать это еще и еще. "Слушай, кажется, я не могу назвать тебя смерчем", поделилась я, когда мы шагали по берегу. Теперь на середине озера застыла другая лодка с парочкой. "Почему? Теперь тебе не нравится и моя фамилия?" весело поинтересовался Дэн. А чего она мне должна нравиться, фыркнула я, и вновь серьёзном тоном, на который трудновато было решиться, проговорила. Просто для меня слово смерч означает сметающий всё на своём пути, большой, холодный и быстрый. Смерч красивый, но я его опасаюсь. Он может подхватить и унести с собой. А вот Дэн для меня компанейский, дружелюбный и весёлый. Дэнни — милый и плюшевый, смерчинский озабоченный и наглый, лаки-бой». Это уже не актуально. Тут я хмыкнула, вспомнив некоторые удачливые в кавычках моменты из биографии парня. Дэн звучит как-то по-мальчишески. Это больше подходит для обращения к другу. Дэйл вообще тупой бурундук в гавайской рубашке. А, терпеть не могу это слово. Короче, не знаю, я, как называть тебя. Называй Денисом, пожал плечами он, но посмотрел на меня с огромным интересом, как будто бы случайно нашел в забитом антиквариатом шкафу Хитрый потайной отдел с секретом, в котором хранилась пара старинных драгоценностей. "А Денис пока для меня кто-то взрослый и неизвестный", призналась я. "И как же ты будешь меня называть? Эй ты?", полюбопытствовал молодой человек. "Или эй, парень? Как вести себя будешь, так и буду звать. А не хочешь обращаться ко мне как-нибудь нежно? Милый, родной? Черт, что там есть еще?» — поинтересовался он. Это слюняво. Но если хочешь, я буду называть тебя моим милым, и я захихикала. Хочу, почему бы нет? Это лучше, чем и ты, правда? рассудил брюнет. До вертолетной площадки оставалось совсем немного. Пилот уже ждал нас. Я издалека видела его коренастую фигуру. А не ты ли говорил, что все эти ласковые словечки банальны? Я и что? А теперь соглашаешься надулась я. С девушками желательно соглашаться во всём, задумчиво потеряв подбородок на минуту отпустив вёсла, произнёс Денис. Но на самом деле я хочу от тебя нежности. Это даже для меня неожиданно. Тогда я буду думать над тем, как к тебе обращаться, Денис», подмигнула я ему. Хорошо. И он пару секунд промолчал, прежде чем добавить: "Маша". Я подняла на него глаза. Он хотел называть меня по имени. Перед тем как сесть в вертолёт, я оглянулась и в последний раз посмотрела на озеро. Звёзды, отражавшиеся в нём, были яркими, и я улыбнулась им. Невидимые даны и девушка, похожая на Фею, но всё больше и больше приобретающая машины черты, появились на точно такой же лодке прямо посредине огромного озера, касаясь руками глади воды и оставались там до тех пор, Пока в ней не стали хорошо-хорошо видны бледно-жёлтая луна и серебряные звёзды. До аэродрома мы долетели быстрее, чем до озёр. Вертолёт держал прямой курс и меньше кружил над местностью, зато сделал круг над почти полуночным городом, освещённым миллионами огней. Это создавало сильнейшую иллюзию и реальности. Настоящим казалось только небо, а всё остальное выглядело мистически игрушечным, игрушечно, фэнтезийным. И мне казалось, что можно брать городские огни руками, насыпать пригоршню и раскидывать по небу сея новые звезды. Дэн сказал мне, что мои глаза горят так же ярко, как эти ночные огни, а я впервые в жизни поцеловала руку человека. Коснулась губами его запястья, мысленно благодаря за все. Кажется, Денис даже не удивился этому внезапному приливу нежности, не сказал ни единого слова, но его взгляд был такой тёплый, ласковый и почему-то мудрый, что я была уверена, что он понял меня. Я и Смерч были умиротворены, как коты, которым в лапы достался молочный комбинат, а когда оказались на земле, то, кажется, даже устали от впечатлений. Главным образом я Вроде ничего особенного не делали, летали и плавали, любовались красотами, разговаривали и целовались, но мне хотелось забраться в постель и укрыться одеялом. Вызвать такси или на байке до дома? спросил меня Смерть уже около диспетчерской. Я зевнула. А на автобусе можно? Я подумала вдруг, что вести мотоцикл ему может быть трудновато, а на такси опять придётся потратиться. Нет, Маша. Ладно, на байке. Сам принял он решение. Устала, да? Какая ты милая, когда устала, молчишь, не дёргаешься. Дэн сделал вид, что умилён сверхмерой и велел взять его под руку. Дэн, спасибо тебе за этот день, пробормотала я, крепко в него вцепившись. Это тебе спасибо, глупая. Идём. Милая, глупая. Подозрительно. Чего он на прилагательные перешёл? А где его любимый брундук?» Я плохо помнила, как он привез меня домой. В голове осталось лишь чувство удовлетворения от близости Дэна, за которого я вновь крепко держалась, чтобы не упасть с мотоцикла. Я упивалась ему и скоростью его вифера, чувствуя ее прикосновение на коже и наслаждаясь ими. Смерчинский, видя, что я засыпаю, не стал стоять со мной на улице, а привычно взяв за руку, потащил в подъезд, зачем-то хорошенько оглядевшись, и довел до самой квартиры. Кажется, его синие глаза были чем-то обеспокоены, но я не стала задавать никаких вопросов. "Иди спать, маленькая", сказал он, отбирая ключи и самолично открывая дверь. "И будь осторожна. Пока. Я уже скучаю". На прощание я осторожно коснулась кончиком указательного пальца его длинных густых ресниц, прочертила одной мне понятный узор на его скуле, погладила нижнюю губу и усталоно счастливо улыбнулась и он умчался со скоростью света, не забыв о прощальном коротком поцелуе. Ни Денис, ни Маша не обратили внимания на серебряного цвета машину с тонированными окнами, припарковавшуюся неподалеку от подъезда девушки. Теперь в ней находилось два человека: девушка и парень. "Зачем тебе это нужно?" спросила она с недоумением. "Ну, следить" Умерь любопытство. Молодой человек, крепко держащий руль, не сдержанно ударил по нему рукой. Ничего и никому объяснять он не собирался. Этот молодой человек не привык отчитываться. Я его знаю, вдруг удивленно прищурилась девушка, наблюдая за Денисом. Я его знаю. Это же Денис, и ты с ним общаешься. Зачем ты за ним следишь? Замолкни, иначе этот клоун услышит твои крики. Сиди тихо. Я слежу не за ним, а за его подружкой. Я вошла в квартиру, тихо захлопнула дверь, родители, кажется, уже спали, и прислонилась к стене. Зачем? Зачем ты устроил мне такое идеальное свидание? Тихо спросила я вслух сама у себя, чувствуя, как слепаются глаза. Ты что, и правда такой идеальный? Ведь таких не бывает. Я разулась и вышла на балкон. Докажи мне, что ты придурок, почти не слыша себя, сказала я, глядя на звёздное небо. В городе воздух был другим, нежели на озёрах, грязным, удушливым. Докажи, что ты распоследняя сволочь, иначе мне будет тяжело. Поздняя птаха чирикнула мне в ответ. А цветы-то он мне всё же не подарил, вновь сказала я сама себе, а потом постучала легонько по лбу. Тупица. Он и так тебе устроил мега-свидание, почему ты вечно всем недовольна? С этими словами я вошла в комнату, где на глаза тут же попался Басой Федька в одних шортах, шлёпающий на кухню с кате на руках. Глаза кате зловеще сверкнули в темноте. А, это ты? окинул меня весёлым взглядом брат и включил свет. Что, со своим Дениской отжигала? Ага. Я вознеможение опустилась в кресло. Как и знал. И только одна мама думала, что ты у подружки занимаешься. Кстати, она рано заснула, а отец опять на очередном выезде. Везучая ты. Смотри, Машка, я тебя прикрываю только потому, что Дэн смертник. В смысле, вытянула я ноги. Расвязался с тобой то смертник, и только он сможет забрать тебя из этого дома, сестричка. Очень надеюсь. Как ты мне надоел? Да ладно, Машка, я же шутею. Ты какая-то не такая сегодня. Обидел он тебя, что ли? Широкие брови брата сдвинулись к переносице. Нет, говорю же, устала я. Точно? Федька иногда бывал хорошим, но тщательно это скрывал. Точно. Ну, смотри, если что, свисни своему великому брату супергерою Фёдору сильному, и я так и быть тебя защищу. Кстати, а ты знаешь, почему я понял, что вы были вместе? Продолжал докапываться брат. Катя дернула ушами. И почему? Я уже собиралась идти спать. Потому что тебе тут цветы прислали пару часов назад. В записке сказано, что это Денис твой. Мать не видела, можешь не дрожать. И старший брат, ухмыляясь, всучил мне в белоснежную открытку. Я думал, что если подарю их тебе во время нашей прогулки, они завянут или усохнут, или ты их потеряешь, или с ними произойдет еще что-нибудь. Поэтому отправил тебе их домой. Надеюсь, тебе всё понравится. ДС. Я вздохнула. Ну вот, ты можешь быть ещё лучше, чем кажешься. Твой мега-чувак», — сообщил брат. Её тут на работе наводил о нём и его семье справки. Что делал? удивилась я. Тебе что заняться нечем? Надо же знать, кто там к моей сестрёнке дурочки клеится. Короче, батя этого твоего Дэна – бизнесмен. Мама, брат сделал акцент на последнем звуке А? Бывшая модель. Он под нее такой красавчик. Дед, дяди, братья они все обеспеченные личности. Семейный бизнес как никак. Меня удивляет, что он учится не в Англии или Франции, или хотя бы в столице, а у нас. Брат постучал по столу. Сичёшь фишку? Какую? От души зевнула я. Денис Смирчинский идеальный жених, подмигнул мне Федька. Ой, отстань, а. Только не думай, что у вас будут серьёзные отношения, как у меня с Настей, к примеру, вдруг сказал он совершенно другим тоном, в котором не было и капли веселья. В смысле? Замуж за него хочешь? задал странный вопрос брат. Я замуж вообще не хочу. «Мелкая, ты такая глупая, вдруг взъерошил мне волосы брат. Мне нравится твой Дэн, но будь осторожна. Только спустя некоторое время брат в порыве откровенности, хряпнув пиваса, заявил мне, что когда узнал Смерчинских, то подумал, деньги идут к деньгам, богатые к богатым. Обеспеченный мальчик не станет строить планов на простую девочку с самым обыкновенным именем и без состояния в кармане. Он даже готовился в случае, если Смерч меня обидит, устроить ему темную. Странные они эти родственники то доколек доводят, то строят планы о защите. А, тут тебя сегодня еще двое домогались, вдруг выдал Федька. В смысле? Некто Никита и Дмитрий. чащен «Чащен-то ладно, а Никто что опять хотел? А еще тебе звонила девушка по имени Ольга. Это твои новые друзья? Можно сказать и так. Я тут же вытащила телефон, отключенный перед полетом». Что происходит? Ладно, Димка, он мой друг. Но что хотят Кларские и Князева? Что им было нужно, я так и не поняла. Налюбовавшись на огромный букет из ирисов и ромашек, я поплелась и в ванную, а потом сразу пошла в постель. Думать о ком-то, кроме Дэна, было сложно. Я люблю тебя, Денис. перечеркнутая мысль головастиков. Заснула я быстро в компании с примостившимся сбоку котэ. Оно помурлыкало для приличия: "хозяйка, я типа тебя люблю, не забудь покормить меня рано утром", Потянулась и тоже уплыло в объятия Морфея.